ты готов глаза ляги засветились всегда готов ты все таки сказочник ляга нет ты подумай срыв их мерзких планов будет лучшей местью лиией и лео баррону как провалившихся агентов их собственными руками уничтожат те Кому они служат?» Все, что так ярко живописал Ляга, не возымело на меня никакого действия. Сакральная чистота, воодушевляющая пыл рыцаря Золотого Паркера, была давно вытоптана Абадором, а сама будущая царица находилась во власти противоречивых женских страстей.